Глава пятнадцатая. Нефритовый город. Утром все были опечалены ужасной смертью сановного Лианга. Жанике проснулась очень поздно. Ей приснился лежащий в траве юноша с густыми черными волосами. Она долго лежала в повозке вспоминала, где могла его видеть. Потом вскочила, услышав всхлипывание женщины. Выбежав из повозки, девочка увидела, что плачет не только мать, а еще и другие женщины. Две помощницы с нарумянинными лицами посольства тоже вытирали слезы. Люди столпились в одном месте. Все были одеты в белые халаты и молчали. Жанеки подбежала поближе, чтобы узнать, что происходит. Протолкалась через толпу людей и вздрогнула от ужаса. На пригорке на куске белой ткани лежало изуродованное тело Лианга. Из шеи вырваны куски мяса. Из других частей тела тоже, но этого не было видно, потому что на мертвеца надели новую, неразорванную одежду. Лицо несчастного посла было измазано кровью. Глаза широко открыты, рот искривился в предсмертном крике. — Что случилось? — шепотом спросила Жаннике Убу. Тот сначала не отвечал, а потом тихо сказал. — Случилось несчастье. Леопалд растел зал нашего Лианга. — Какой ужас! — сказала Жаннике. — Он напал на него ночью? Когда он спал? Бу оглянулся по сторонам. Чуть в стороне сидела Алтеншаша, вытирала опухшие глаза. Одна щека у нее была испачкана кровью. — Малышка, иди к матери, — сказал Бу и подтолкнул девочку к Алтеншаш. Жанеке подошла к матери. Топорывисто обняла девочку, как будто увидела впервые после долгой разлуки, и спросила на ухо, «С тобой все в порядке, моя милая?» Жанеке уткнулась к плечу матери, почувствовав ароматы трав, и ответила, «Да, все хорошо». Мать встала, и они отошли подальше. Мать нашла кувшин с водой, встала возле повозки и полила себе на руки. Затем вытерла лицо. — Что с ним будут делать? — спросила Жанек. — хоронить? — мать покачала головой. — Нет, Бу сказал, что хоронить можно только на седьмой день. Сейчас должна засохнуть вся кровь. Они прощаются с ним. Скоро слуги будут его бальзамировать. — Бальзамировать? — мать устала кивнула. — Да, они обмажут его ароматическими маслами. Это для того, чтобы он спустился в мир теней в наилучшем и пристойном виде. Что за мир теней? Ох, Жанни, ты можешь перестать меня расспрашивать? Откуда я знаю? Я просто пересказываю слова бу. Жаннике замолчала. Затем она увидела кровь на платье матери и на ее волосах. И, конечно же, спросила, а что с тобой произошло? Леопард напал и на тебя? Мать положила, опустевши кувшин на землю, и тускло сказала. Да, я видела этого зверя, но мне повезло. Он нападал только на Лианга. Он так ужасно кричал. «Ты не слышала?» жаники в страхе, округлив глаза, помотала головой. «Нет, я устала и крепко спала». «Как же так, мама?» «А где была охрана? Куда они смотрели?» Мимо прошел слуга. Мать попросила его принести еще кувшин, но слуга не ответил и даже не посмотрел на нее. «Наверное, он не понял нашего языка», — подумала Жанеке и сама сходила за водой. Возвращаясь с кувшином, она в страхе оглядывалась по сторонам. Ей казалось, что леопард сейчас выпрыгнет из кустов. Подойдя к матери, она спросила. «Мама, а что случилось с леопардом? Его убили?» Алтыншаша полоснула шею и ответила. «Нет, он убежал в степь». Жанеке снова огляделась по сторонам. Слуги омыли тело Лианга и обмазали маслами. Затем уложили в ящик. Ящик поставили в повозку, и в глубоком молчании посольство двинулось дальше по степи. Поначалу ехали медленно, но Бу приказал прибавить ход. Гауры и повозки помчались с бешеной скоростью. Алтыншаш и жаники снова ехали в одной повозке. Через девять дней ящик с покойным Лиангом похоронили в безбрежной степи. Открытые при смерти глаза по поверьям зонгийцев означали, что погибший оставил в этом мире какое-то незаконченное дело. Бун над телом покойного поклялся завершить все его планы. На лоб мертвеца положили три жемчужины, чтобы они освещали ему путь в мире теней. Для этого же в ящик положили круглое зеркальце и зажженный фонарь. Оставшиеся послы, помощники и слуги Сняли с себя все украшения, растрепали волосы, сняли халаты, оставшись обнаженными по пояс, и громко кричали, когда ящик положили в вырытую яму. Дорога до империи Занга заняла целых два месяца. Все это время в знак траура Палиангу по послы не стригли и не расчесывали волосы, ходили лохматые и растрепанные. Жанеке привыкла к постоянной тряске и езде на повозке. Привыкла вставать по утрам и сразу ехать по степи. Привыкла к рису, овощам и мясу, тушеному в казане. Иногда она выпрашивала гавура услуг и скакала по окрестностям. Трижды к посольству приближались всадники Даркуты на гаурах. Но посольство уже проезжало по этим землям и его запомнили. Поэтому посольский караван не трогали. Только единожды на них напали разбойники, но их было мало, всего пять человек, и охрана смогла отбиться. При этом полегло полтора десятка охранников. За это время Леопард посольства больше не тревожил. Хотя слуги и охранники жаловались, что несколько раз видели по ночам пятнистую тень, крадущуюся в зарослях. На границе с империей Занг посольство пересекло невысокие горы. Там обоз подъехал к огромной стене, раскинувшейся по склонам гор на многие форсанги к северу и к югу. Жанеки узнала, что стену построил в древности основатель империи Занг Джен Великий. На стене было всего несколько ворот. Посольство подъехало к западным воротам. Возле них по дороге на многие ли, зангские меры длины, около половины форсанга, столпились люди. Они сидели на телегах и повозках, запряженных зубронами. Всадники нетерпеливо горцевали на гаурах. Торговые караваны, где ездовыми животными были медлительные альтикамелусы, терпеливо стояли в сторонке. Все они ждали своей очереди, чтобы пройти через ворота. Стража тщательно проверяла каждого приезжего и заносила данные о нем в специальные рукописи. Бу показал грамоту от императора, но посольству все равно пришлось ждать полдня, потому что ждали проезда императорского гонца. За стеной стояли казармы воинского гарнизона. Через несколько ли дорога привела к городу Ганьсу. Жанеке впервые увидела высокие деревянные каменные дома, мощенные булыжником улицы, многоуровневые башни-храмы. Ее поразило многолюдие на улицах города. Люди спешили по делам, кричали и ругались друг с другом. В Ганьцу посольство ненадолго задержалось. Бу нанес визит в Вену Любо, главе города, и рассказал об итогах поездки. Империя Занг делилась на двенадцать больших округов, которыми управляли Ди, ставленники императора. Округа делились на уезды, которыми управляли Вены. А уезды уже состояли из властей, во главе которых стояли Гу. Любо сообщил, что император после долгих раздумий все-таки утвердил план помощи Судане. Экспедиционные корпусы через месяц должны прибыть в Ганьсу, Янчжо и Ханху. Города у ворот в Великой Стени, чтобы вторгнуться в Ташты-Даркут с трех сторон. В столице Синьчен с нетерпением ждали возвращения посольства. «Через месяц это долго», — сказал Бу. «Скоро наступит осень, и наступление может захлебнуться». Как иногда нас подводит бюрократическая волокита и долгое согласование планов. Посольство выехало дальше вглубь страны по Янтарному тракту. Бу пересел на Гаура и поскакал дальше в одиночестве, потому что обоз ехал слишком медленно. Третий посол Фань остался с заложницами. Проехав еще два больших округа по размерам не уступающим областям Великой Степи, посольство доехало до столицы империи Занг. Это был один из самых крупных и густонаселенных городов не только в стране, но и во всем мире. Стены, окружавшие город, построили из красного кирпича, а башни увенчали нефритовыми камнями. Дворец императора и двенадцать храмов столицы были выстроены полностью из нефритовых блоков. Ценился нефрит дороже золота. И подобная роскошь приводила в изумление иностранцев, посещавших страну. алтыншаш думала, что их поселят во дворце, но на территорию их не пустили. Они остановились на постоялом дворе. Он находился на краю центра города, равноудаленно от вороты дворца. В городах империи и тем более в столице было принято правило, что чем более высокий статус у человека, тем выше он мог построить дом и тем ближе он жил к центру города, дворцу императора или правителя города. «А когда же я увижу императора?» — спросила алтыншаш Среди многолюдной столицы и высоких многоэтажных зданий она чувствовала себя неуютно и впервые начала жалеть о том, что отец отправил ее к Зангейцам. «Не думаю, что вы получите аудиенцию в ближайшее время», — скорбно ответил Фань. В отличие от разговорчивого Бу, он говорил мало и большей частью рылся в свитках. Хотя внешностью они с Бу были очень похожи. «Некоталые посланники из других государств годами ждут, пока сын Бога соизволит принять их». На постоялом дворе Алтеншаш не понравилось. Здание, как и большинство других в городе, построили из дерева, глины и кирпичей, а крышу выложили из черепицы. Здесь останавливались путешественники со всех концов страны, купцы средней руки, ремесленники небольших мастерских, храмовые ученые и мелкие чиновники. В отличие от гостиниц, где жили военные и рабочие, здесь было тихо и аккуратно. Но степной жительнице все равно казалось, что вокруг постоянно стоит неимоверный шум. Она не могла спать по ночам и часто плакала. Характер ее сделался невыносимым. Служба по сношению с иностранными государствами, которой было приписано посольство, оставила в услужении только одну служанку. Это была пожилая и полная женщина, которая к тому же не знала даркутский язык. Общение с ней приводило Алтымшаш в ярость. Жанеки быстрее приспособилась к окружающей обстановке. Девочка бесстрашно бегала по всему двору, перезнакомилась со всеми постояльцами и подружилась с хозяевами. Кошки и собаки сами бежали к ней, прося погладить, а с кухни и кладовки исчезли крысы и тараканы. Освоившись в постоялом дворе, Жанеки стала исследовать улицу, на которой расположилось двухэтажное здание. Вскоре она уже начала бегло говорить на зонгийском языке, знала по имени владельцев с продуктовых лавочек поблизости и часто забегала в маленький монастырь, стоявший неподалеку. Ее привлекали песнопения монахов, звон медных колоколов и запахи ароматизированных палочек, которые зажигались во время церемоний. Изредка Фань заходил проведать как обстоят дела у гостей из степей, и алтыншаш каждый раз слезно умоляла отправить их во дворец или вернуть обратно к отцу. «Поехать к отцу вы не можете. Это противоречит достигнутым договоренностям», — Фань покачал головой. «А вот переселить во дворец можно. Я уже долго плашу соизволение на этой импелаторской канцелярии. Если получится, вы поселитесь в дворце». — А как долго ждать их решения, — с надеждой спрашивала Алтеншаш. Фань опускал глаза к деревянному полу. — Ждать придется достаточно долго, пока не появится согласие Сына Бога. Можно ускорить при помощи подношения небесам. — Что за подношение переспрашивала Алтеншаш. — Нам надо сходить в храм? Здесь Фань тяжко вздыхал и старался уйти как можно скорее. Как-то Жанеке, к тому времени уже достаточно хорошо освоившая язык, спросила у храмова Слушки, молодого человека, пытавшегося научить ее зонгейской грамоте, как сделать подношение небесам. Слушка расхохотался. — Откуда ты слышала эти слова? — спросил он. — Наверное, от какого-нибудь чиновника. — Это сказал посол? — объяснила Жанеке. Монах презрительно ухмыльнулся. — Ну, конечно. «Ведомство иностранных сношений вечно доит из посланников взятки, чтобы те получили желаемое. Скажи матери, чтобы она что-нибудь подарила чиновнику в канцелярии, и вас быстро переселят во дворец». Жанники передала его слова Алтеншаш. К тому времени прошло уже четыре месяца, как они жили на постоялом дворе. Наступила осень, надвигалась зима. У Алтым-Шаш не было известия от отца, она не знала, что происходит в родной стране. Поэтому она наняла повозку и сама съездила в ведомство по сношениям с другими странами, где преподнесла главному советнику золотой браслет. Затем покатилась представительство имперской канцелярии и подарила главе службы кольцо с рубином. На следующий день приехал удивленный Фань и радостно объявил, что они могут переезжать во дворец. «Вам выделили одно из самых лучших мест», — сообщил он. «Вы будете жить в тонком дворце Галмунии. Это самое близкое к императору помещение, куда могут поселить приезжих». алтыншаш тут же собрала вещи, наняла повозку и поехала с дочерью к новому месту жительства. Пока они добирались, Фань рассказывал об императорском дворце. Верховный правитель империи жил в дворцовом комплексе, который назывался Нефритовый дом дракона. По сути, это был город в городе. Огромную территорию окружали стены из гранита, сверху отделанные нефритом. Вокруг стен шел глубокий ров лазурная яма, заполненной водой. Войти в комплекс могли только избранные люди, имевшие дозволение императора. Вошедшие без разрешения подвергались долгой и мучительной казни. Главные ворота в комплексе находились на южной части. Внутри комплекса располагались два огромных дворца — тонкий дворец гармонии и дворец истинной сущности. Они различались по цвету. Первый выложен ослепительно желтым кирпичом, похожим на золото, и назывался Золотым дворцом. Он был покрыт тончайшей черепицей голубого цвета. В нем император проводил торжественные церемонии и разные мероприятия. Также в нем жили многочисленные сановники, помощники и гости империи. Он располагался ближе к воротам, южнее другого дворца. Второй дворец построили, как уже говорилось, из нефрита. В стенах вокруг окон были вставки из золота и серебра, а черепица была синего цвета. Это здание прозвали «Синим дворцом». Здесь жил сам император, его многочисленные жены, наложницы, принцы и принцессы. Дворцы окружали великолепные сады и павильоны. Внутри также протекала небольшая речка, через которую проходили изящные мостики. В садах росли ухоженные деревья, А еще там устроили пруды с золотыми рыбками и небольшие водопады. В одном из павильонов находился зверинец с самыми диковинными животными, собранными со всех концов света. Перед каждым дворцом раскинулись гигантские площади, на которых император проводил смотр гвардии или выступал перед вельможами. За разговором они приехали к рву окружающему дворец. Фань передал стражнику разрешительную грамоту. Стражник надолго удалился с грамотой за ворота. Его не было так долго, что Алтымшаш начала беспокоиться. — Ничего страшного Это обычная процедура заверил Фань. — Поглядите на этих посетителей. Они пришли еще раньше нас и до сих пор ждут. Действительно, перед рвом скопилась целая толпа народа. Многие из них были одеты в яркие шелковые халаты и сидели в роскошных позолоченных повозках. Рядом стояли слуги. Господа тихонько переговаривались между собой и надменно поглядывали на алтеншаж. Девушка почувствовала себя неловко в обычной повозке и простом платье. Она позвала Жанники. Девочка склонилась над рвом и корчила рожицы серебристым карпом во множестве приплывших к тому месту, где она стояла. Вскоре стражник вернулся и сказал «Ждите». Пришлось стоять у моста и ждать позволения войти. Разрешение было получено только под вечер. Жанеки к тому времени замучила усталую мать просьбами о еде и отдыхе. Наконец девочка свернулась калачиком на сиденье повозки и заснула. Она не проснулась даже когда они прошли во дворец. Повозку пришлось оставить, потому что на ней запрещалось приезжать. Вещи гостей описали и передали особым носильщикам. Алтыншаш была готова и знала, что дворец поразительно красив, но все равно открыла рот от удивления. Заходящее светило залили дом императора ровным голубовато-белым цветом. Золотой дворец сиял так, что глазам было больно. Он будто бы парил над землей. Они шли по ровным мраморным дорожкам, по краям которых росла идеально ухоженная трава. Повсюду благоухали кустарники с цветами. На фруктовых деревьях росли спелые плоды. Фань предупредил, что в садах ничего нельзя срывать, ни цветов, ни плодов. — Все это является импелаторской собственностью, — сказал он. — А покусившимся на нее полагается суловое наказание в виде смелти. Они прошли по многочисленным дорожкам и мостикам с искусной резьбой к Золотому дворцу. Сонная Жанеки с любопытством осматривалась. Во дворце Фань передал Алтеншаш представителю императорской канцелярии и распрощался. Он не имел права жить во дворце и обитал в городе в собственном доме. — Пойдемте за мной, — сурово сказал служитель канцелярии. И Алтеншаш, сжимая ручку дочери, Пошла следом за ним по извилистым коридорам.